Глава 15, 31 декабря 1899 Котсулд, Англия Идет снег, не какой-то там налет иния или несколько заблудившихся пушинок, а настоящая белая пелена. Адис свернулась клубком на окне небольшого коттеджа. Позади горит камин, на коленях распахнутая книга. Она наблюдает, как небо обрушивается на землю. Ей по-разному доводилось провожать год. На лондонской крыше с бутылкой шампанского, с факелом в руке на мощённых дорогах Эдинбурга. Она танцевала в парижских залах и смотрела, как светлеет небо от фейерверков в Амстердаме. Целовала незнакомцев, распевала о друзьях, которых никогда не встретит. Отмечала с помпой и незаметно. Но сегодня Ади с удовольствием наблюдает, как за окном мир становится белым, и все его очертания скрывает снег. Конечно же, дом ей не принадлежит, не в прямом смысле. Она обнаружила старый коттедж, заброшенный или просто позабытый. Мебель совсем дряхлая, шкафы почти пусты. Несколько месяцев Ади его обживала. Собирала дрова в рощице на другом конце поля, ухаживала за диким садом, и воровала то, что не вырастила сама. Ей так хотелось дать отдых усталым костям. Снаружи унилась буря. Снег безмолвно лежит на земле, гладкий и чистый, словно неисписанный лист бумаги. Может быть, именно поэтому она вскакивает на ноги, кутается в плащ и выбегает на улицу. Ботинки тут же проваливаются в снег. Он легкий, как взбитая сахарная пенка, а на вкус, как сама зима. В детстве, когда Аде было пять или шесть, в июне тоже шел снег. Редкое зрелище, белый покров толщиной в несколько дюймов, который спрятал все. За считанные часы его уничтожили телеги, лошади и люди, бродившие туда-сюда, но Аде все же удалось найти клочок нетронутого белого полотна. Она бросилась на него, оставляя следы ботинок. Хлопала голыми ладошками по морозной простыне, любуясь отпечатками пальцев, запятнала каждый дюйм холста, а после оглядела поле, сплошь покрытое следами, и расстроилась, что все закончилось. На завтра заморозки ушли, остатки льда растаяли, и это был последний раз, когда адя играла в снегу до нынешнего дня. Ее ботинки похрустывают, оставляя на снежном полотне следы. которые тут же сглаживаются. Она касается пальцами мягких холмов, и те принимают прежний первозданный вид. Ади играет на поле, не оставляя следа. Мир по-прежнему безупречен. И на сей раз она благодарна проклятию. Ади кружится, танцует по снегу в одиночку, смеется, очарованная удивительным и вместе с тем простым мигом волшебства. А потом вдруг оступается — Про оказывается глубже, чем она думала. Потеряв равновесие, Ади летит в груду белого и вскрикивает от обжигающего холода. Снег попал ей в капюшон и за ворот. Ади поднимает взгляд вверх. Снова начинается снег, пока слабый, снежинки падают словно звезды. В мире становится тихо, будто его закутали в хлопок. Если бы не ледяная влага, промочившая одежду, можно было бы остаться здесь навсегда. И тогда Ади решает задержаться хотя бы ненадолго. Она тонет в снегу, а тот скрадывает обзор, остается лишь небо над головой, и ночь холодная, ясная, полная звезд. В десять лет она ложилась среди высокой травы позади мастерской отца и воображала себя где угодно, только не дома. как причудливо сбываются мечты. Но сегодня, глядя в бесконечную тьму, Ади думает не о свободе, а о Люке. И, конечно, он появляется. Возвышается над ней в ореоле тьмы, и Ади кажется, что она снова сходит с ума. И не впервые. «Двести лет», — говорит Люк, опускаясь рядом с ней на колени. «А ты все еще ведешь себя как ребенок. «Что ты здесь делаешь?» «Я мог бы спросить тебя о том же». Он подает ей руку, и Ади ее принимает, позволяя вытянуть себя из сугроба. А потом они направляются к хижине, и на снегу остаются лишь его следы. Камин в доме погас. Тихонько простонав, Ади тянется за фонарем, надеясь, что огонь удастся разжечь вновь. Но Люк бросает лишь один взгляд на дымящиеся угли, И рассеянно щелкает пальцами. В очаге тут же вспыхивает пламя, расцветая теплом и отбрасывая тени. Как легко он шагает по миру, думает тади. Каким сложным сделал ее путь, Люк разглядывает маленький коттедж, жизнь, взятую взаймы. Моя Аделин все еще мечтает вырасти и стать эстель. Я не твоя. Отвечает Ади, хотя слова давно утратили яд. «У твоих ног весь мир, а ты тратишь время, притворяясь деревенской ведьмой, старухой, которая взывает к древним богам». «Я не взывала к тебе, а ты все равно пришел. Она рассматривает его. Шерстяное пальто, кашемировый шарф, высокий воротник и понимает, что впервые видит Люка зимой. Он выглядит превосходно. как и летом. Светлая кожа лица стала белоснежно-мраморной, а черные кудри приобрели оттенок безлунного неба. Зелёные глаза холодны и сияют ярко, как звезды. Он стоит у огня, и Аделин жалеет, что не может его нарисовать. После всех этих лет пальцы соскучились по кусочку угля. Люк проводит рукой по каминной полке — В Париже я видел слона. Много лет назад эти же слова она сказала ему. Странный ответ, полный недосказанности. Я видел слона и думала тебе. Я был в Париже, а ты нет. И вспомнил обо мне. Люка не думает отвечать на вопрос. Он оглядывает комнату и говорит: Какой жалкий способ проводить год! Мы можем отпраздновать и получше. Пойдем со мной. Ади любопытно куда, всегда любопытно. Но сегодня она лишь качает головой. Нет. Гордый подбородок приподнимается, темные брови сходятся в одну линию. Почему? Ади пожимает плечами. Здесь я счастлива. Сомневаюсь, что ты позаботишься вернуть меня обратно. Его улыбка неуловима, как от близки пламени. Должно быть, на этом все и закончится. Она повернется и увидит, что он исчез. Снова растаял во тьме. Но Люк, призрачный Люк, по-прежнему остается в ее взятом взаймы доме. Он опускается во второе кресло, создает из ничего чаши с вином. Ади и Люк сидят у камина. словно друзья или враги во время перемирия. Он рассказывает ей о том, как выглядит в конце столетия, на рубеже веков, Париж. О писателях, чье творчество процветает, об искусстве, музыке и красоте. Люк всегда знал, как ее соблазнить. Говорит, на дворе золотой век — время рассвета. «Тебе обязательно понравится», — вздыхает он. Не сомневаюсь. Весной Ади поедет туда, увидит всемирную выставку, Эйфелеву башню, железный шпиль, вздымающийся в небеса. Прогуляется по стеклянным зданиям, временным сооружениям, и все будут говорить о старом веке и новом, словно грань между прошлым и настоящим начертана на песке, как будто они не спаяны воедино. История становится понятна лишь когда бросаешь взгляд в прошлое. А пока Ади слушает Люка, и этого ей довольно. Как заснула, она не помнит. Но когда просыпается ранним утром, дом пуст. От огня остались лишь угли. На ее плечи наброшено одеяло, а мир за окном снова стал белым. И Ади гадает, приходил ли он вообще».